Глава вторая. В корчме, каких в Киеве не меньше сотни, за дальний столик сели двое. Один в лёгкой одежде степника, смуглолицый и черноусый, каждый в нём признаёт берендее, при кривой сабле и в кольчужной сетке. Другой повыше и пошире в кости, белокожий и с распущенными до плеч белокурыми спросидю волосами. Синие как лёд глаза выдавали уроженцы севера. Он был в кожаных латах, Из-за спины торчала рукоять из палинского двуручного меча. "Здесь платят золотом?" спросил человек в одежде степника. Голосовой был высоким, гортанным, с хищным орлиным клёкотом. Глаза на выкоте были похожи на глаза крупной злой птицы. А также медью, кунами и зубатычинами. Ответил Северянин неспешно. Он двигался с ленивой грацией. Голос густой и мощный, словно говорил из глубокого дупла. В движениях чувствовалась мощь, хотя лицо и открытую грудь испищряли глубокие шрамы. Один буквально рассекал правое плечо, но в движении судя по всему не сковывал. Северянин потливо всматривался в смоглое лицо с чёрными как тёрн, хищными глазами. Степняку усмехнулся, показав белые как снег зубы. Ответ верен. Тогда скажи ещё, какое кольцо у слымака на мизинце? Северянин напрякся, Его ладонь потянулась через голову к рукояти страшного меча. У слимака нет мизинца на левой руке, а на правой колец не носят вовсе. Улыбка степника стала шире. "Так да ты не истовый Ролан. Меня зовут, как тебе уже наверняка сказали, Бадри. Что будешь пить?" Северянин расслабился, огляделся уже иначе, без опаски, оценивающе. "А что здесь пьют? Брагу настой мухомора?" Издалека ты, заметил степняк, называвшийся Бодри. Здесь медовухов чистей. Хмельная, а едят? Едят все. Впрочем, и пьют все. Молчаливая женщина поставила перед ними глубокие миски с гречневой кашей и жареным мясом, бесшумно удалилась. Ели не торопливо, искоса посматривали друг на друга. Когда появились чашы с хмельным вином, тоже пили неспешно, оценивающе. чувствовал, что бодрее, моложе, быстр в движениях, в глазах светилось ума веселье. Роланд тяжелее, с крупным телом викинга, широк в кости и нетороплив. Вокруг глаз собрались мелкие морщинки, не от возраста. Такие люди до старости выглядят молодо или хотя бы моложаво, от пристального всматривания то ли в огонь, то ли в сверкающие на солнце снежные просторы. Наконец Роланд сказал медленно: Давно не случалось, чтобы вот так. Почему не передали с ветром? Могли перехватить чужие уши, ответил Бодри. Чёрные как смоль брови озабоченно сдвинулись. А дело очень серьёзное. Ты знал Слымака? Командора Северо-Востока? Его все знали. Так вот, он теперь уже точно не будет носить колец. Ролан откинулся от стола, будто увидел на блюде змию. Синие глаза впились в лицо степняка. То его сместил. Бодри покачал головой. Сместил? Да, можно сказать, что его сместили. Приехали двое диких, сместили. Мазги расплескали по всем четырём стенам. И стражу, а ты знаешь, какая у таких людей стража, тоже сместили. Перевели на работу ковриками, чтобы ноги вытирать удобнее. Ролан смотрел, не веря. Но лицо степника было серьёзным. Не может быть. Слымак, да сильнее его не было. Как видишь, есть, или же кому-то очень повезло. Но этому кому-то повезло ещё в Константинополе. Там сразили Барука. Не слыхал? Ролан покачал головой. Не слыхал о Баруке. Но, судя по голосу степника, это наделало шума в тайных коридорах власти. А что тайные передают нам? Тайные пока что решают, кому быть на самом верху. Но в одном сходятся: этих двоих надо остановить во что бы то ни стало, они несут серьёзную угрозу. тайным. Бадри сказал настойчиво. Голос был сухим и неприятным. Тайные ничего не делают для себя, всё только для цивилизации. Хорошая формулировка, пробормотал Ролан, но я знаю, откуда она. Я читал Коран. Откуда ты знаешь, что тайные не помогали Магомету составлять свод законов? Так что это вполне могла быть их формулировка. Да и вообще, Ролан, ты говоришь опасно. Усомнившись в высшей мудрости тайных, ты ещё не на высшей ступени. Ролан отмахнулся с беспечностью сильного человека. Ну а кто они? В чём угроза? Лицо Бодри стало непроницаемым. Кто мы, чтобы требовать разъяснений? Для этого надо быть выше шестой ступени, а мы на какой? Прочим, никто не мешает нам самим попробовать выяснить. У тайных забота о всём человечестве, а мы проще. Нам можно сперва о своих позаботиться. Кстати, мы и поставлены следить за своими регионами. Я наблюдаю за степными народами, их как песка в пустыне, а ты за северными. кивнул Ролан. Их как капель в море. Если эти двое пойдут через мои земли, я могу сдвинуть с мест пару племён и бросить им навстречу хоть сегодня, а могу и два десятка. Они и так передвигаются как стаи волков. Сегодня там один народ, завтра другой. Они пройдут. Но засаду выставь и ни одну. А я пошлю в догонку степняков. Они на своих лёгких конях доскачут и до самого дальнего моря. Сиверенин кивнул, но поморщился. Не доскачут. Почему? Северные племена сильны и свирепы. Они сами начинают посылать своих в походы на восток. Ты разве не слыхал о викингах или о крестовом походе за отвоеванием гроба Господня? Бодрики внул. Слыхал. Думаю, я надзираю за степниками временно. Я слышал, меня намереваются перевести на ступень выше. Буду следить за сарацинами. Это лучше. А степные кочевники, ни грамотности, ни даже городов, живут разбоем. Почему тайные не сотрутых с лица земли? Ведь давно ясно, что цивилизация на стороне землепашцев, будь это христиане или сарацины. А степники и тех и других постоянно грабят и уничтожают. Типняк пожал плечами. Кто мы, чтобы спрашивать тайных? Возможно, они нужны как щуки, чтобы караси не дремали. Возможно, кровопускание спасает не только ожревшего человека, но и целые народы. Возможно, у тайных есть и другие цели. Не забывай, эти двое, что уничтожили слимака, очень сильны. Не только мускулами, конечно, а и маги? Не ясно. Только и знаем, что один невежественный меднолобый, а другой вовсе калика бродячий. Ролан насторожился, синие глаза потемнели. Он умен, подумал Бодри невольно, очень умен, несмотря на мускулы и зверский вид. Непривычно это, словно бы боевой конь стал играть на людни, а ведь создатель в могучее тело вложил мозги, предназначенные для слабого и робкого. А тайные умеют находить ценные мозги, в каком бы теле они не прятались, находить и ставить себе на службу. Калика? – переспросил Ролан задумчиво. От них можно ждать любой беды. Под плащами калик либо лазутчики, либо беглые, а то сумасшедшие или пророки. Даже боги говорят, когда-то бродили по дорогам прикидываясь каликами. С меднолобыми проще, хотя и среди них бывают очень непростые. Разве мы сами не побывали в их шкуре, когда сил было больше, а ума кот наплакал? Всех у молодости влечет блеск меча и воинские подвиги. Но мне совсем не нравится, что эти двое вместе. Обычно меднолобы держатся себе подобных, а колики бродят толпами среди таких же оборвансов. Бодри улыбнулся. Уже не победоносно, не ехидно, а как равный равному, с которым есть общие секреты. Уже спокойнее допили вино, редкое даже в Аллади. Непостижимо, как местные купцы привозят из дальних стран да ещё столько поднялись. Ролан распахнул объятия, Бодри шагнул, и они обнялись по-братски. Даже роднее, ибо кровные братья могут и кинжал всадить в момент объятий, а братья по идее стоят друг за друга по-настоящему. Клянусь Вотоном, мы их остановим и вызнаем их тайны. Всё ещё клянёшься Вотоном? Привычка, отмахнулся Ролан. В моих племена новую веру вбили еще позже, чем в эти ростские головы. Пока что даже Конунги относятся к Христу с пренебрежением, так как он не из рода богов. А без родного до да еще бастарду в моих землях утвердиться трудно, даже богу. А о том, что он иудей, вообще стараемся не упоминать. Словом, мы этих двоих остановим, если они действительно идут в Британию. Остановите, согласился Бодри. Ежели мои степняки не догонят их раньше. Они оскалили зубы, похожие на волчьи, подняли руки в прощании. Чем-то неуловимым были похожи, хотя на взгляд корчмаря, тайком наблюдавшего за ними, трудно было найти более разных людей. Но что такое разница в росте, цвете волос и кожи, когда тело человека всего лишь нужно для блестящего меча? А блестящие мечи этих двух выкованы в одной кузнице и служат одному хозяину. Хозяином этим был не человек, Человеку, будь тот даже императором, гордый северянин не стал бы служить, как и не менее гордый степняк. Но есть способ подчинить и самых умных, отважных и независимых, если призвать служить не человеку, а идее, самой великой и самой благородной. В ночном лесу послышались шаги. По шагам многое можно узнать. И ещё до того, как подорожный вышел к костру, Томас мысленным взором увидел или нарисовал молодого усталого человека, бедного и невооружённого. Иначе бы сам побаивался. Обутова в берестяные лапти, поношенные. Олег даже запах уловил. Подорожный давно не мылся. Потом несёт как это коня, но всё равно идёт с той стороны. Явно даже не охотник. Те в любом случае свой запах прячут, как собаки, кости Когда он вышел к огню и встал так, чтобы его можно было осмотреть, а кто ждёт под двох и ещё чтобы искользнул в темноту, проверил, не прячется ли там ещё кто, Томас благожелательно помахал рукой. Иди к огню, ты прошёл дальнюю дорогу. Парень присел у костра. Глаза у него были добрые и печальные, смотрел вроде бы с какой-то надеждой. Руки, которые вытянул к огню, были жилистые, видавшие разную работу. Спохватившись, вытащил из заплечной суммы ковригу хлеба, разломил на части, протянул. Угощайтесь, чем небо послало. Томас кивнул благосклонно. Ведьма взяла ломать хлеба и стала есть так, будто голодала всю свою не короткую жизнь. Олег же снова ощутил горечь. Вот уже Русич побаивается помянуть своих древних богов, но и нового бога называть не хочет или боится. По делу, аль от дела. спросила ведьма деловито не знаю как и сказать так и скажи сегодня ты нас видишь а больше не встретимся не стесняйтесь в бане в лесу не стесняются сказал Калика парень посмотрел большими короткими глазами не везу ищу пошла в лес за ягодами и сгинула я уже все ноги стоптал вторую неделю ищу ежели лютый зверь разорвал то хоть косточки собрать не горжь а ежели еще жива то принесу выхожу Сам траву пособираю, всё что надо,бно сделаю. Есть живой в этом проклятом мире люди, подумал Олег с горьким теплом. Нет, чтобы другую найти, здоровую да румяную, сам-то пригож, но готов и колеку всю жизнь выхаживать. Для него она всегда останется молодой и красивой. Ведьма сказала задумчиво: "Разве ж то забрела она в одно гиблое место? С виду поляна как поляна, можно всё лето грибы собирать, скот пасти. Но раз за лето А в прошлом году тряслось дважды. Поляна становится гиблой. Кто ни ступит на неё, сразу как тесто расползается, сквозь землю уходит. Парень побелел, кровь отхлынула даже от шеи. Томас сочувственно сопел, сунул чашу с медовухой. Парень взял, не глядя, хлебнул, закашлялся, только тогда сообразил, что у него в руке. Наступает новое время, сказал Томас. И в эти дикие края придёт вера Христова. Знаю, пришла. Но ещё и укрепится и сметёт всю нечисть, истребит колдунов. Не останется этих гнилых мест. Мир будет чист. Олег покачал головой. Каждая вера плодит своих чудищ, и каждая создаёт преступления незная и рани. Ладно, завтра рано вставать. Вот уже заря занимается. Томас сказал нерешительно. Ты спи, а я ещё пообщаюсь. У нас в Британии ведьм нет, а я заполучил в крежину Из дому больше ни ногой. Зарекалась о свинья. Хм, есть. буркнул Олег равнодушно. Ведьма хлопнула в ладоши. Из-за кустов полезлись с готовностью давно наблюдавшие за пиром кикиморы, лежьи корчевники, чугайстеры, мавки, исчезники, лохматы, нечёсаные, порой вовсе похожие на гигантские еловые шишки, раскоряченные пни или комья омелы. Странная жизнь, когда-то занимавшая всю землю, теперь исчезает, дичает, а человек теснит и истребляет её вместе со зверьём, болотами, завалами. Они плясали и кувыркались вокруг костра. Томас наблюдал с брезгливым интересом. Придёт истинная вера, и здесь тоже заблестит свет Христова учения. А пока пусть покувыркаются напоследок. Не ему руки марать. Олег лёг в сторонке от костра, осторожничал На лесной народ смотрел тоскливо. Проститель прав, пройдут, сметут и сотрут, начертают свои письмена. Правда, когда сами научатся. Сейчас даже короли на севере не грамотные, суеверные, но будущее за ними, потому что они живут жадно и яростно, свое доказывают с пеной у рта, готовы защищать с мечом в руке, класть свои и чужие жизни. Это они подняли пол мира на освобождение гроба своего пророка. Какие войска двинулись на восток. Впервые, сколько Олег помнил, война началась не для того, чтобы захватить чужие земли, а грабить, набрать пленных для продажи в рабство, девок на потехе, а чтобы освободить святую вещь от поругания. Понятно, что будут грабить и насиловать, старые привычки уходят тяжко, но уже стыдятся, скрывают даже те, кто шёл только для грабежа. А это уже много. А эти жители старого леса знают и умеют неизмеримо больше простого люду. В таких делах даже короли и простой народ, но ни к чему не стремятся, ничего не жаждут. Живут, как жили их прадеды, не замечают, что сам мир уже другой. На месте лесов возникает степь, та превращается в пески, а через тысячи лет пески могут сыпать в провал, ущелье, а оттуда выплеснутся целым морем и затопить всё окрест. В новом мире новые люди. Уйдут, как постепенно ушли даже боги, сказал себе невесело. Где они, эти титаны, сотворённые родом, первые явившиеся на землю? Уходят даже бессмертные. Ведьма при всём знании не понимает, что из-за плеча этого молодого рыцаря на неё обрекающе смотрит будущее, невежественного, полного суеверий и предрассудков, нелепого с его суждениями. Но рыцарь несёт жизнь в застойное болото, в которое опять начал превращаться белый свет. "Плешите", сказал он вслух. "Уходить надо с пляской".